Глава 4 После выступления Квента город поутих. Многие вернулись на свои рабочие места, а я смог сосредоточиться на учебе. Нира говорит, что следующий шаг будет намного сложнее. Также она поделилась своим сожалением о том, что не догадалась сама выйти в город и объявить о моем обучении. Так было бы правильнее. Не совсем понимаю, зачем она мне это рассказала, наверное, в обучающих целях. Первый урок на новом этапе случился утром, после недолгих дней отдыха от нагрузок на мою безразмерную память. Джоджа, теперь ты готов приступить к обучению новому ремеслу. Все, что ты теперь знаешь, так или иначе связано с деятельностью жрицы или магистра. Но быть магистром значит быть почти создателем. Это большая ответственность. Мы начинаем обучение управлению физикой и живой материей. Когда ты усвоишь основы, ты должен будешь сам продолжить свое совершенствование. Ибо понимание сущности Создателя приходит к каждому ученику по-своему, индивидуально. Итак, чтобы приблизиться к сущности Творца, следует стать подобным ему, стать обитателем другого мира. Для этого нужно научиться отделять свое сознание от тела. Мы зовем это состояние Хин. Перейти в такое состояние довольно сложно. Сейчас немногим магистрам это под силу. Но тебе точно удастся освоить его, я не сомневаюсь. Предупреждаю, это не совсем безопасно. Нира многозначительно посмотрела на меня и продолжила. Человек – существо неотделимое от знания. Вся его жизнь протекает не в мире, а в его собственной голове, в иллюзии мира. Знание человек получает за счет органов чувств, через зрение, слух, осязание, Вкусы и обоняние тоже помогают получить некоторые сведения но их значимость в нашем деле не так велика. В любом случае, органы чувств это каналы, на которых мозг и сознание постоянно реагируют. Они как хворост, а твое разумное сознание – огонь. Оно черпает силу из всего, что ты получаешь от своих органов чувств. Сознание накапливает знания в памяти, он как хворост, а твое разумное сознание – огонь. Оно черпает силу из всего, что ты получаешь от своих органов чувств. Сознание накапливает знания в памяти, запасая хворост, а потом может жить на нем еще долгие годы. Так в сознании каждого человека формируется своя иллюзия мира, которая в различной степени точности копирует мир настоящий и позволяет ему ориентироваться в нем. Это естественный древний процесс, его очень трудно перебороть. Тебе нужно научиться входить в состояние хин, побеждая собственное тело. Это требует сильной концентрации сознания на отключении органов чувств. Тело будет сопротивляться, твой мозг будет пытаться скопировать ощущения хин, которые ты постепенно будешь испытывать. Мозг встроит их в свою иллюзию мира, и тогда тебе вряд ли удастся когда-либо войти в нужное состояние. Раньше мы обучали этому даже детей, некоторые из них иногда самостоятельно осваивали технику в играх или же во сне, но теперь это стало невозможно. Впрочем, как и многое другое. Видишь этот настой? Нира указала на стакан с темной жидкостью, стоящей на столе. Он поможет тебе отключить чувства и встретиться со своим подсознанием. И в этом как раз заключается опасность. Ты можешь остаться в подсознании на очень долгое время. Слишком долгое пребывание в подсознании закроет выходы из него. Ты запутаешься, забудешь реальный мир. Тогда подобрать ключи к выходу уже не получится, и ты будешь узником собственного воображения. Разбудить тебя не удастся, и ты постепенно умрешь во сне. Я буду наблюдать за тобой, но риск все же есть. Если тебя пугают мои слова, или ты чувствуешь, что для этого процесса еще слишком рано, только скажи, и мы повременим». Такого урока я совсем не ожидал. Мне наконец-то открылся секрет, благодаря которому магистры умеют то, что умеют. Но цена силы оказалась довольно высока. Ниру что-то явно беспокоит раз она спешит предложить мне столь рискованный эксперимент. Конечно, я еще не был готов к конечной его цели, но зато полностью готов выпить настой и посмотреть, что произойдет. Тем более, что это очень интересно. И я ни на секунду не сомневаюсь, что Нира не допустит беды. Потому я смело ответил согласием. Хорошо, ты отключишься от привычной реальности, тебя ждет самое трудное, ты останешься один на один со своим внутренним миром. Внутри него ты будешь такой же фантазией, сгустком информации, как и все остальное, что там есть. А выйти за пределы этого мира почти невозможно. Когда ты окажешься в нем, я не смогу помочь до тех пор, пока ты не порвешь его оболочку. Главный защитный рубеж – твой кокон. Помни, когда ты будешь пытаться выйти из внутреннего мира, не забывай о своей цели ни на секунду. Не забывай, кто ты есть на самом деле. Подсознание будет запутывать тебя. Показывай сны и видения, сны во снах, не поддавайся им. Самое главное в твоем подсознании, ты такой же хозяин, как и твое тело. Борись с ним и победи. Ну а теперь пей и давай ложись. Не теряй бдительности, когда уснешь. Лицо норы серьезное, холодное и прекрасное. Оно не выражает эмоций, но я чувствую ее волнение. Я выпил не очень приятную на вкус жидкость и улегся на мягкую, ставшую вдруг более широкой каменную скамью. Закрыв глаза, я сконцентрировался на слухе, потому что запахов здесь я не ощущал, а чувство собственного тела быстро растворилось в мягком каменном ложе. В ушах зазвенело, и звон этот никак не давал сконцентрироваться. Через некоторое время он прекратился, и я увидел светло-голубой туман. Очень странный туман. Кажется, что он находился прямо в моей голове. Туман увлек меня в вихре. И вот я уже в воде, в мощном потоке. Бьюсь боками и не могу вдохнуть. Я в том самом потоке, который вынес меня к рыбакам. Но я не могу как следует вдохнуть, захлебываюсь. Понимая, что сейчас утону, я проснулся и резко вскочил со скамьи. Нира смотрит на меня и улыбается. Не волнуйся, юный ученик. Ты просто уснул. Так чаще всего бывает в первый раз. Надо же, я уснул, но все было и как по-настоящему. Сегодня попробуешь еще раз. Но в первые дни лучше не пытаться проделывать это больше двух раз в день. Пользы будет немного. Я буду здесь, но ты не увидишь и не услышишь меня. Давай, попробуй еще раз. Когда закончишь, иди домой и постарайся понять, почему у тебя не получается. Нира встала и скрылась в глубинах каменного шара. Я попробовал снова отключить чувства. Это теперь оказалось проще, потому что зелье подействовало, и я вообще не чувствовал своего тела. Только зрение и слух все еще приносили мне хворост информации. Через некоторое время я снова оказался в тумане. Он быстро меняется, вибрирует. Я провалился в него. Падаю, но дух не захватывает. Ничего не чувствую. Внизу земля, полумрак. Очнулся я в лесу. Деревья и местность похожи на знакомые мне с детства дубравы и чаще у реки Каи. Мощные стволы, крупные и широкие листья отличаются от тех, что были у более тонких и высоких деревьев, которые я встречал в окрестностях Кромена. Время здесь как будто остановилось. Ни ветерка, ни звука. Птицы и насекомые застыли в полете. Среди деревьев пролегла узкая тропа. Она вывела меня к горному хребту, сплошной стеной окружающему лес, и уперлась в отвесную скалу. Дальше хода нет. Я ощупал камень. Он твердый и древний, стена неприступна. Но что-то не дает мне уйти прочь. Помни, тело попытается тебя обмануть, вертится в голове. Стукнув кулаком по камню, я определил еще одну странность. Боль от удара хоть и сильная, но ощущается не вместе удара, а как бы вокруг меня, в пространстве, от чего переносить ее не так тяжело. Тогда я собрал всю свою волю и, разогнавшись, ударил плечом в стену. Камень не поддался. Лишь сильное ощущение боли повисло вокруг меня, словно светло-серый туман. Нужно срочно придумать, как пройти дальше. В подсознании ты главный. Вновь слышу я голос Ниры в своей голове. Может нужно попробовать использовать знания, полученные на ее уроках? Немного поразмыслив, я подошел вплотную к скале и подул на нее, внутренне сконцентрировавшись на том, что выдыхаю очень холодный воздух. Скала начала потрескивать и покрываться инием. Надо же, получилось. Тогда я снова подул, только на этот раз думал о горячем дыхании плавильного горна. Все как на уроках физики. Скала резко нагрелась, потрескалась и разрушилась. Образовалось отверстие, представляющее собой идеально ровную арку. Все-таки странно, что следуя по дороге внутри своего подсознания, можно выйти из него. Ведь мой мозг знает все мои мысли. Если я задумаю его обмануть, он тоже узнает об этом. Наверное, есть какой-то секрет, о котором Нира не сказала. Я пока еще твердо осознаю, что нахожусь не в реальном мире, отчего эта придуманная действительность прямо пестрит несоответствиями. Подсознание будто понимает, что я не обманут, и не стремится скрыть фальшь в виде идеально ровной арки и фокусов с моим дыханием. Интересно, что же будет дальше? Через арку я прошел в пещеру. Здесь только камни и кромешный мрак. Но я смог все видеть, представив, что у меня кошачьи глаза. Благодаря урокам Ниры, проходить это испытание становится все веселее и интереснее. Но лабиринту нет конца. Я остановился и задумался. Вдруг это замкнутый круг или другая ловушка? Ярких недочетов в окружении не видно. Подсознание приспосабливается ко мне. Как только эта мысль промелькнула в моем сознании, мрак начал сгущаться и превращаться в призраков. Когда я был малышом, бабушки и няньки рассказывали страшные истории о бестелесных существах, которые похищают детей. Теперь я знаю, что это были выдумки, для того, чтобы дети не убегали далеко от взрослых. Но сейчас подсознание вновь почувствовало мое чужеродство и атаковало тем, чем смогло. Десятки призраков тянут ко мне свои дымчатые и корявые лапы, но ничего не могут сделать, лишь пролетают сквозь меня. Мне становится немного страшно, но я по-прежнему ничего не чувствую. Нужно прекращать это безумие. Я хватаю ближайший камень и бью им по стене, выбивая яркую искру. От нее во все стороны, по всем сводам побежали такие же искры. Они делились двое, и число их умножалось невероятно быстро. Через несколько секунд вся пещера залилась огнем и светом. Этот огонь сжег призраков, мгновенно испаряя их. Я подумал, что вновь победил, но это оказалось не так. Подсознание перехватило узду местной реальности. Свет начал сгущаться и вновь превращаться в призраков. Они принялись летать сквозь меня, на этот раз раня и обжигая. Моя одежда стала чернеть и обугливаться. Не придумав ничего получше, я побежал прочь изо всех сил. Призраки немного отстали, а я все набирал скорость. С пещеры стали мелькать все быстрее. Окружение слилось в нечеткую картинку. Я бегу так быстро, что уже не вижу своего тела, будто от меня остались одни глаза но пещера не заканчивается. Она превратилась в сплошной светлый коридор. Я понял, что это бесконечная пещера. Подсознание устроило очередную ловушку. Ни звука, ни слова издать не вышло. Я закрыл глаза и рванул вверх сквозь своды пещер и толщу камня. Я ничего не видел, но все еще понимал, что двигаюсь. Наверное, получилось. Скалы и гора взорвались, обратились к гигантским вулканам, а я вылетел из жерла словом вулканическая бомба. Открыв глаза, я увидел впереди только солнце, и я лечу к нему. Все быстрее, все ближе. Хочу остановиться, свернуть, но не могу. Нет ни крыльев, ни ног, ни рук. Я захотел лететь, но теперь не могу остановиться, потому что не понимаю, почему лечу. Нужно найти связь, закономерность, но не могу. Подсознание побеждает меня. Вдруг я начинаю чувствовать. Солнце обжигает меня, но я не сворачиваю. Вот еще мгновение, и я сгорю. Боль невыносима. Вот уже край горящей бездны, и я врываюсь в нее. В голове мелькнула мысль, что чрезмерные нагрузки в виде боли или непреодолимых в реальности стихий помогут мне найти выход. И в тот же миг все вокруг взорвалось, взметнулось клочьями и кусками материи. Я оказался в голубом космосе, высоко над землей. В голубых просторах горят бесчисленные крупные звезды. Рядом со мной появляется Нира. Я замечаю, что мир ожил. Он снова движется. У тебя получилось, Джорджа. Ты теперь сильнейший магистр. Мира протягивает ко мне свою руку. Я хочу взять ее, но что-то мешает. Что-то не так. Я знаю о космосе, звездах и планетах. Хоть никогда и не видел их с орбиты Тертуса. Что же не так? С Земли небо кажется голубым из-за состава атмосферы. Но в космосе нет ничего. Значит, он не может быть голубым. Он черный и пустой. Я все еще внутри. Пытаюсь отдернуть руку от Ниры, но она хватает ее сама. Ее лицо изменяется, становится страшным, как у разъяренного зверя. Она кричит и издает рычащие звуки. «Что же ты, мой юный ученик, отрекаешься от меня?» Слышу я сквозь рык и вопли. «Так получи последний урок!» У наставницы в руках появляется пылающий клинок. И она вонзает его прямо в мое сердце. Я начинаю быстро падать. Кровь брызжет из раны, и капли ее собираются в шарике, медленно падающие вслед за мной. Через некоторое время я встречаюсь с землей, я мертв. Вижу свое бездыханное тело в незнакомом поле. Ярко-синие глаза смотрят на меня и закрываются. Открываются глаза иные. Нира сидит рядом со мной и держит за руку. Она встревожена то и дело ощупывает пульс, его уже не прощупать, его нет. Учительница вскакивает, ее ладони начинают светиться, рвет рубашку на моей груди, заносит руки, чтобы применить нечто мощное, что оживит и пробудит меня, но ее что-то остановило. Она оборачивается и смотрит в ту сторону, откуда наблюдаю я. Ее руки опустились, а на лице появилась слабая улыбка. Она не спеша положила руку мне на грудь в области сердца, И от нее пошло свечение, распространяющееся по моему телу. Все пропадает. Я вновь открываю глаза. Все тело болит. Дышать трудно. Нира склоняется надо мной. Молодец, Джорджа, Ты справился. Теперь отдохни. А завтра мы исполним наше предназначение и станем мужем и женой. Нира смотрит широко распахнутыми глазами. Лицо ее неестественно прекрасно. Мои же глаза вытаращились так, что, наверное, заняли всю поверхность лица. «Ну, госпожа, я не понимаю». Она так спокойно произнесла последнюю фразу, что сказанное сбило меня с толку еще сильней. «Ты справился с поставленной задачей, Джоджа. Теперь ты магистр силы, и твоя награда – это я. Ты же влюбился в меня с первого взгляда. Я сразу заметила это». Правительница игриво хихикнула, а я принялся щипать себя, чтобы разбудить. «Я все чувствовал, а значит не спал». Тем временем Нира подошла и плюхнулась ко мне на колени, обняв мою голову и прижав ее к своей груди. «Я всегда знала, что явится наш Спаситель, сильнейший человек и станет моим мужем. Завтра мы поженимся и навечно воцаримся во Вселенной». Почему-то последние слова меня очень насторожили. Нира прожила много веков и знает цену вечности. А также она очень мудрая и такое поведение совсем на нее не похоже. Точно не знаю, хочу ли я того, о чем она говорит, но что бы я к ней не испытывал, сейчас мне неприятно быть в ее объятиях. Концентрируясь на своих мыслях все сильнее, я начал как будто чувствовать больше, как будто открылись еще одни глаза или сошла пелена со старых. В этот миг я остро ощутил все странности в происходящем вокруг меня, главной из которой стало отсутствие сердцебиения у нас обоих. Усталость и боль исчезли. Как и не было, я вскочил на ноги, сбрасывая себя Ниру. Она покатилась по полу, вскочила и удивленно посмотрела на меня: Что с тобой, джорджа Ты не рад этой новости? Я не успел ничего ответить, как в сферу ворвался пышнобородый Тонор с кинжалом в руке и с размаху пронзил им Ниру. Она рухнула на пол, не издав ни звука. А Тонор посмотрел на меня и со злобной ухмылкой взревел: Предатель! Он поднял руку. Меня тут же сковала неведомая сила и приподняла воздух. Я оказался полностью обездвижен, а через пару секунд в помещение вбежали несколько магистров. «Этот предатель воспользовался доверием нашей правительницы и хладнокровно убил ее! Повинен в смерти!» Донор уставился на магистров. Они осмотрели помещение, окровавленное тело и вынесли вердикт. «Виновен! Завтра на рассвете состоится казнь через сожжение!» – заявил самый важный магистр а тоннер взмахнул рукой и швырнул меня через этажи прямо сквозь все полы и перекрытия в темницу под пирамидой. Я оказался в тесном помещении. Это даже не темница, а подвал, набитый хламом. Тут шкафы, полки, какие-то инструменты. Свет сюда почти не проникает. И ориентироваться пришлось на ощупь. Мне повезло, и я нашел старый деревянный стул. Наверное, еще тех времен, когда здесь не умели делать мягкий камень. Или это скарб какого-то пришедшего в город очередного дикаря. Я сел и начал размышлять. Здесь все настоящее. Я чувствую более тепло. Лишь мелкие детали не вяжутся с реальностью. И тем не менее, я еще не проснулся. Кажется, я заперт в собственном, уже приспособленном подсознании. Видимо, раньше я был един с ним. Или вроде того. А теперь обособился, вот оно и воспринимает меня как врага. Но теперь я чувствую себя острее, живее. И похоже, что теперь мои мысли скрыты от подсознания. Это хорошо, но что делать дальше? Мира говорила об опасности. Я даже могу умереть или сойти с ума, но должен быть способ выбраться. Другие магистры ведь делали это. Нужно сосредоточиться. Подсознание – порождение мозга, часть его непрерывной работы. В него постоянно просачиваются образы и смыслы из сознания. Также нам находятся все более и менее логичные схемы, которые мозг распознает и обрабатывает без нашего участия. А логику всегда можно обмануть другой логикой, нужно лишь придумать как. Эх, все-то у меня ладно да гладко, но что конкретно нужно сделать? Вдруг они меня завтра казнят и я умру по-настоящему? Ведь Нира учила меня, что все в мире подобно. Значит, как тело борется с болезнью, подсознание попытается уничтожить меня. И тут я наконец-то понял смысл всего этого ритуала. Моя самая главная часть, мое я, отделилась от остального целого. Но оно все еще внутри, оно не свободно. Я настоящий, заперт внутри менее настоящего, более материального меня. И теперь понятно, почему только так можно научиться управлять веществом и энергией. Ведь являясь частью того же материального тела, нельзя управлять каким-либо другим, потому что это одна и та же ступень развития. Нужно подняться выше. А это есть подобие создателя, настоящий человек. Все становится на свои места. Вот о какой цели говорила Нира. Вот почему он никак не может мне помочь сейчас. Чтобы выбраться, нужно расшатать, поколебать свою личность, но не разрушить. А то плохо будет, как мне кажется. Что ж, вот теперь я действительно вооружен. Я еще никогда так хорошо себя не чувствовал. Хотя я себя раньше и не чувствовал. Забавно. Значит, я как бы в реальном сне. Когда меня эмоционально подхлестнула Нира, а потом Тонор убил ее, я потерял концентрацию и поддался этому сну. Но оставшись в одиночестве, снова смог собраться. Завтра во что бы то ни стало, следует не терять концентрацию, какими бы чудесами меня не травило подсознание. И все-таки, какое же приятное это новое ощущение – быть настоящим. Через несколько часов моих раздумий двери темницы распахнулись, и внутрь прямо-таки вломились два рослых послушника. Они легко подхватили меня под руки и поволокли к выходу из пирамиды. Перед лестницей, ведущей к сфере, уже собралась толпа народа. Они полукругом расположились около места предстоящей казни. Всех людей я так или иначе встречал в городе. Они отпечатались в подсознании и выглядят абсолютно реально, кроме одного: Это портной Орген или Арген. Даже имя не запомнил. Я видел его всего один раз, и тогда он постоянно улыбался или смеялся. В этот траурный день его сияющее лицо никак не вписывается в окружение. Меня поставили в центр полукруга перед пирамидой. Два магистра встали передо мной. Они будут меня сжечь своими способностями огня. Из среднего яруса пирамиды показался магистр Квент и не спеша спустился ко мне. Зайдя на подготовленную трибуну, он начал говорить. В этот ужасный день город понесет вторую преждевременную потерю за многие годы его существования. Первой, как вы знаете, стала наша почтенная правительница Нира, погибшая от рук этого дикаря. В рядах свидетелей Казни пошел недовольный ропот. «Сегодня умрет не своей смертью изменник Джорджа. Толпа вмиг стихла. «Прежде чем магистры испепелят его, мы должны предоставить убийце последнее слово». Это может быть раскаяние в содеянном или последняя воля, которая поможет сделать твою смерть не такой напрасной. Ты можешь просить о чем хочешь, но если просьба будет невыполнимой, ты останешься ни с чем». Квент сделал жест, предоставляя мне возможность говорить. «Спасибо, магистры и жители города за возможность проститься с вами. Я начал свою предсмертную речь, хотя уже был почти уверен, что она не будет таковой». Я знал, что мне предоставят последнее слово, и за ночь продумал всевозможные варианты просьб и завещаний. Я совершил ужасный поступок и раскаиваюсь в нем. Мне нет прощения. Я понимаю это и вижу свою смерть заслуженной. Может ли всемогущий магистрат предоставить мне возможность проститься с моим старым другом из моего племени? Не сразу, Нуквент ответил мне. Это возможно. Мы разыскали твое племя и можем ненадолго переместить сюда любого его члена. «Разыскали мое племя?» «Да вы даже не представляете, где находится гора Тора. Глупые порождения напуганного мозга». Подумал я, уже достаточно хорошо представляю принцип работы своего подсознания. «В таком случае я хотел бы в последний раз увидеть лучшего друга детства. Тода И пусть у него будет тот камешек моего любимого цвета, который я ему подарил». Сначала не произошло ничего необычного. В воздухе повисла мертвая тишина, будто все пространство вокруг ожидало ответа магистра. Вдруг это самое пространство дрогнуло, как водная гладь после упавшего в нее камня. Магистр Квент, как главная фигура происходящего, начал беспорядочно размахивать руками все быстрее и быстрее. Внезапно он застыл и покрылся трещинами, словно был сделан из камня. Но трещины эти поползли дальше за пределы его тела по воздуху, земле, горе и ушли далеко в небо. Все вокруг покрылось непрерывно расширяющимися разломами. Вначале их заполняла лишь черная пустота, но затем она кипящей смолой хлынула внутрь пространства. Я опомнился и побежал. Хватка подсознания ослабла, и я почувствовал, что становлюсь сильнее. Оторвавшись от земли, я ринулся в небо и полетел. Не зная, что ждет меня в темноте, я с яростным криком устремился в ближайший разлом. Меня тут же обволокла липкая тягучая жижа. Она попала в глаза, нос и уши, вызывая постепенно нарастающую боль в этих местах. Потом я начал задыхаться и открыл рот. Жижа хлынула в легкие и пищевод, разрывая мое тело изнутри невероятным давлением. Голосовые связки издали протяжной глухой стон, рвавшийся из груди, и я растворился в темноте. Всю ночь я думал о природе подсознания, сопоставляя знания из уроков Ниры и факты, полученные на личном опыте. Я предположил, что подсознание – безграничный набор разнообразной информации, полученной в жизни. И пусть здесь она не систематизирована и беспорядочна, но все равно подчиняется логике, иначе я не попал бы в копию города Кромена, а сразу оказался бы в дикой пустоверте. Следовательно, чтобы выбраться, нужно нарушить логику подсознания, поставить ему невыполнимую задачу, но так, чтобы она казалась ему выполнимой. Как часть меня, оно помнит все, что со мной происходило, больше меня самого. И оно знает, что в детстве у меня был друг Тода, с которым я играл в слова, делился своими переживаниями и радостями. Я действительно подарил ему красивейший в мире камешек нового цвета. Только я никогда не видел ни Тода, ни камешка. Он был моим воображаемым другом в детстве, потому что со мной не общались другие дети племени, ведь меня в лесу нашли. А общаться с такими всегда было плохой приметой. А камешек пришлось подарить, потому что я так и не смог придумать новый цвет. Представить его, а потом назвать своим именем, как мне мечталось. Я посчитал, что выполнил задачу, и камешек был просто несуществующего цвета. Даже интересно было нарисует ли подсознание моего тода и тот самый цвет. Не получилось. Зато теперь я неизвестно где и в каком состоянии, но точно еще жив. Хоть и ничего не чувствую, только мыслю и все. Попробовал пошевелиться, но не могу понять, двигаюсь или нет. Пытаюсь напрячься как можно сильней, бежать или лететь, но ничего не выходит. Вдруг меня озарил свет восходящего солнца. Я стремительно удаляюсь от земли и лечу прямо в черное, пестрящее яркими звездами небо. Но по-прежнему ничего не чувствую, что странно. От такой скорости и высоты дух бы захватило. Управлять собой в этом состоянии оказалось чрезвычайно просто. Подумал, представил, сделалось. Я замедлился и повернул обратно. Вот гора и полукольцо кромена Вот пирамида. Но я вылетел не отсюда. Я вылетел из пещеры сразу за городом совсем рядом с городской стеной. Вход закрыт тяжелой дверью, рядом стоит человек в одежде магистра, активно размахивает руками и что-то объясняет толпе народа. Тут собралось человек сто, вернее сто семнадцать, ведь как только я захотел узнать количество, цифра сама появилась в сознании. Я знаю, что вы волнуетесь, я знаю, что все это странно, но Нира велела ничего не предпринимать. Кто-то из толпы громко заговорил. Она уже совсем выжила из ума, это Нира. Привела дикаря, начала его учить. Убила и пропала куда-то. Теперь собаки попрятались по щелям и скулят, коровы перестали давать молоко. Птицы вообще начали умирать. Мы требуем, чтобы вы сожгли тело. Дух дикаря бесится, надо успокоить его навечно. Толпа начала одобрительно гомонить. Я не стал слушать, что ответит охранник, и поспешил в пещеру. Пройдя сквозь дверь, я увидел ниши, вырезанные в стенах. Все они были пусты, кроме одной. В ней на деревянном настиле лежит тело, укрытое белой простыней. Проникнув сквозь нее, я увидел себя. Труп лежит уже несколько дней, кожа приобрела синий-серый оттенок, но процессы разложения тела не тронули из-за низкой температуры. Я бы испытал невероятный ужас, если бы мог чувствовать. В попытке что-либо предпринять, я нырнул в голову своего тела и пожелал оживить его. Но ничего не произошло. Тогда я начал метаться внутри тела в поисках подсказки и заметил странную вещь. Жизненные процессы остановились, но все клетки были не мертвые, а лишь находились в состоянии оцепенения. Все химические реакции в организме очень сильно замедлились, от чего можно было решить, что я умер. Похоже, Нира отправила мое тело сюда, чтобы еще больше уменьшить скорость обмена веществ, а сама ждет или готовится к моему приходу. Она предупреждала, что я могу умереть. Но раз уж я жив, надо самому придумать, как ожить себя до конца. Проникнув в свое тело, я попытался как-то воздействовать на сердце, нервную систему, но результата не последовало. Тогда я вспомнил, как учился входить в состояние хин, отключал чувства. Но сейчас у меня совсем нет чувств, кроме одного – чувства сознания, существования. Это должно быть страшновато, но надо попробовать отрешиться даже от этих чувств. Я попытался, но ничего не вышло. Закрыть глаза полностью не получилось. Чувство собственного бытия в этом облике ощущается так остро, что вся информация, все знания вокруг впитываются сознанием, притягиваются им, словно магнитом. Тогда я подлетел вплотную к своему телу и попытался коснуться его. Рук у меня не было, но под действием воли я смог ощутить прикосновение. Оно было не на физическом уровне, но на другом. Не собираясь копаться в природе этого ощущения, я мгновенно почувствовал сдвиг с мертвой точки в вопросе своего пробуждения. Сосредоточившись на этом прикосновении, я сумел сконцентрироваться только на нем, отрешившись тем самым от бытия. Новое ощущение моментально поглотило меня. Я словно потерял сознание, или почти потерял. Ощущения начали меняться. Появилась немота, окоченение, скованность. Острота существования исчезла, скорость реакции и быстрота сознания снизились и затуманились. Чувствительность возвращалась медленно, слабое сердцебиение разбудило кровоток. Ткани организма внезапно вернули себе подвижность и свободу, которые обладали до окоченения. Сначала появились покалывания в кончиках пальцев, затем холодок в конечностях, постепенно переходящий в жуткий холод во всем теле. Температура в пещере, мягко говоря, весенняя но вскоре я начал согреваться, по крайней мере мне так показалось. Кровоток понемногу реанимировал организм и я смог открыть глаза. В пещере темно, а на мне лежит простыня, конечности все еще деревянные, но достаточно скоро я смог шевелиться. Каждое движение отзывалось нестерпимой болью, но недолго. Примерно через полтора часа я встал на ноги, волочась как старый коллега, я подошел к выходу из пещеры. Дверь оказалась тяжелой, но не запертой. И мне пришлось толкать ее изо всех сил, чтобы отворить. Толпа все еще терзала моего охранника вопросами и требованиями. Кое-кто даже перешел к угрозам. «Мы сейчас свяжем тебя и все сделаем сами. Ну хватит упираться, не бойся. Если не отступишь, мы скажем Нере, что ты до последнего сдерживал нас, но не смог сопротивляться такому количеству народа. В последний раз прошу, пусти нас к дикарю». «Мы не боимся ваших магистерских фокусов». Охранник прятал руку за спиной, а в его ладони горел подозрительный белый огонек. «Я в сотый раз повторяю, вам не следует вмешиваться в дела совета и правительницы. Мне велено охранять, и я буду выполнять свою работу. Это мой долг гражданина. А вы все потому и не станете магистрами, что не можете усвоить значение этих слов. Долг и гражданин. Да кому нужны ваши принципы?» «У нас всего хватает! Обошлись бы и без вас! Дикарь уже захотел стать одним из ваших, и как он теперь себя чувствует?» С нескрываемой насмешкой спросил толстый сапожник. «Ты можешь спросить его об этом сам?» – раздался сильный, спокойный женский голос. Нира незаметно подошла к толпе и, не сбавляя хода, проследовала ко мне. Она быстро ощупала меня своими волшебными теплыми руками, и в местах прикосновения ее пальцев тут же исчезал холод и по телу разносилось ощущение возвращения жизни. Я уже почти доковылял до охранника, но толпа меня еще не заметила. При виде правительницы Гоман сразу прекратился, а в руке охранника пропал огонек, и он припал на одно колено. Ты молодец, Шака, что не пустил никого к Джорджа. Я скажу твоему наставнику, что ты поступил достойно, можешь идти. Шака кивнул и ушел прочь. Что до вас, неспокойные горожане, вам нечего опасаться. Перестав шуметь и раскрыв пошире глаза, вы можете увидеть своего друга Джоджа в добром здравии и по-прежнему слышать вой собак, который вас напугал. Как видите, причина необычного поведения животных кроется не в том, что произошло с этим молодым человеком три дня тому назад. Мы разберемся с этим очень скоро, а теперь прошу нас извинить. Как вы понимаете, моему ученику нужно восстановить силы, он получил очень трудный урок. Нира взяла меня под руку и повела в город. Недовольные молча смотрели нам вслед. Никто ничего не сказал, не сделал. Когда мы подошли к вратам города, навстречу уже спешили два послушника. Перед тем, как они подхватили меня под руки, Нира дала мне небольшой пузырек и велела дома выпить его содержимое. Послушники быстро и бесцеремонно дотащили меня до кровати и усадили. Поспешно простились и убежали из дома. Да так, будто им еще десятерых таких, как я, нужно разнести по домам. Я выпил из пузырька и почти мгновенно уснул. Свет разделился на множество частей, потоков, слоев. Они долго перемешивались и утончались, пока не появился мир, не успокоился и не стал единым. Тонкие струны его протянулись от края до края, и каждая из них определила пространство. Пространство мира сделалось сложной музыкой, трезвучия которой играли независимо, но дополняя друг друга. Свет перестал быть белым, появились миры, в которых был свой свет. Своя правда. Как и звуков, их стало три. Первый – самый тяжелый, низкий и медленный, красный мир. Только самое тяжелое попадает сюда, только медленное и тягучее. Сила этого мира в неторопливости и мощи. Всяк быстрый и нетерпеливый будет испытывать здесь муки и страдания. Второй мир стал средним, зеленый мир. Он связан с верхним и нижним, но он спокоен и не отличается мощью, не отличается слабостью. Как и все среднее, он самый большой и разнообразный. Он впускает в себя всего больше и всего легче. Срединность зеленого мира дает ему возможность порождать и распределять. Его ноты могут слышать все, кто может слышать. Его струны доступны каждому, кто в нем рожден. Зеленый мир – то, что осталось от древнего бога. Третий мир – самый жгучий, самый быстрый и самый легкий. Только легкое поднимается туда и больше не опустится никогда. Его ноты самые высокие, а цвет синий. Вибрации струн так чисты, что здесь рвется и горит все тяжелое и злое. Единственное место, где мир синий, а свет белый, потому что его слишком много. Ничто его не сдерживает, не служит препятствием. Попав сюда, забудешь о слабости и страданиях. Это последняя ловушка древнего пращура, которую он делать не хотел. Это был дом его потомка, но он опустел раньше, чем дом отца. Когда опустеют оба трона, они исчезнут. Останутся только миры, которые заполняются теми, кто услышит музыку. Теми, чей голос будет вторить мелодии света.